Елена Рерих, Вдохновительница. Она росла в то время, когда женщины боролись за право самостоятельно идти по жизни. Самим принимать решения, жить в одиночку, самим заботиться о себе. Но она выбрала другой путь. Елена Рерих прошла по жизни рядом с мужем, не просто держа за руку, но помогая, вдохновляя и дополняя его. Недаром Николай Рерих писал о ней. Она прозревала на всех путях наших, нашла водительство и укрепила путь наш. Елена Ивановна Шапошникова принадлежала к славному роду. Через мать, урожденную Екатерину Васильевну Голенищеву-Кутузову, она состояла в родстве и с прославленным фельдмаршалом Михаилом Ларионовичем, родным братом ее прадеда, с поэтом Арсением Аркадьевичем Голенищевым-Кутузовым и композитором Модестом Петровичем Мусоргским, приходившимся Екатерине Васильевне, двоюродным братом. Отец Елены, известный архитектор Иван Иванович Шапошников, вел свой род из Прибалтики. По преданию, его прадед, бургомистр Риги, преподнес Петру Первому роскошно украшенную шапку и в благодарность получил приглашение перейти на службу в Россию и памятную фамилию Шапошников. Как вспоминала Елена Ивановна, ее отец мечтал стать военным либо художником, но по настоянию матери выучился на архитектора. Елена родилась 31 января 12 февраля 1879 года в Петербурге. При рождении у нее была сильная желтуха, и врачи боялись, что девочка не выживет. Однако все обошлось. Более того, по своему развитию она опережала сверстников – Рано начала ходить, говорить, читать, а к шести годам читала и писала на трех языках. Любимой книгой Елены была тяжелая семейная Библия с иллюстрациями Густава Доре. Маленькая девочка нередко тайком утаскивала тяжелые фолианты в свою комнату, чтобы там в одиночестве насладиться картинками. Любила она и двухтомник путешествий по Центральной Азии и по Дальнему Востоку, чьи роскошные иллюстрации и доступный текст служили ей окном в мир. Как писала жени Николай Рырих, традиции рода способствовали развитию устремлений к искусству. Были большие исторические познания, был особый глубокий поэтический дар. С раннего детства Елена тянулась ко всему красивому, любила читать, причем переживала за героев так, словно они были живыми. Была религиозной и в то же время отрицала всякие догмы. Даже молилась она исключительно своими словами, отвергая отшлифованные поколениями слова молитв. Позже Елена вспоминала, что ее детство было наполнено предчувствиями ее дальнейшего пути. Однажды ей было около шести, она увидела в саду высокого мужчину в белом одеянии, который вскоре растаял, как туман, а во время болезни ее навещали двое незнакомцев в белых челмах. Она видела сны, которые оказывались вещами, а некоторые события просто предвидела. За две недели предупредила о пожаре, за десять лет до смерти отца точно указала день. Она с блеском училась в Мариинской женской гимназии, но получаемых там знаний ей явно не хватало. Елена много читала сама, и ее любимыми книгами были труды индийских философов Шри Рамакришны, Парамахамсы и Свами Вивиканады. Посещала выставки и концерты. В результате еще и юная девушка, она тонко разбиралась в живописи и сама неплохо рисовала. Знала литературу и философию, читала книги по истории, религии и оккультизму, которых было много в библиотеке ее родителей. В 1895 году Елена окончила гимназию с золотой медалью и поступила в частную музыкальную школу. Она была прекрасной пианисткой и намеревалась позже выступать с концертами. Правда, в консерваторию родители ее не пустили. В молодости Елена была, по выражению сына, несколько революционной, и они боялись, что дочь, по примеру многих ровесников, пойдет в политику. Елена занималась частными педагогами, а параллельно продолжала своё образование. Хотя поступить в высшее учебное заведение в России для женщины тогда было невозможно, запретить читать книги ей никто не мог. По воспоминаниям, в молодости Елена была очень красива, всегда элегантно одевалась, любила украшения и изысканные вещи, в нарядах всегда демонстрировала своё чувство прекрасного и развитый тонкий вкус ее подруга описывала ее так высокого роста очень пропорционально сложенная полное изящество женственности грации и какого то внутреннего обаяния всего ее облика она невольно притягивала к себе все взоры у нее были роскошные светло каштановые с золотым мотливом волосы и пышная прическа высокая по моде того времени прелестный небольшой ростик жемчужные зубы и ямочки на щеках И когда она улыбалась, а улыбалась она часто, все лицо освещалось теплом и лаской. Но что было самое притягательное в ее лице, это ее глаза, темно-карий, почти черные, миндалевидный и продолговатый, как бывают у испанок, но с другим выражением. Это были лучезарные очи с длинными ресницами, как опахало, и необычайно мягким, теплым, излучающим какое-то сияние взглядом. Она была окружена поклонниками, многие из которых просили ее руки, но она отказывала им, будто ожидая чуда, которое должно с нею обязательно случиться. Летом 1899 года Елена вместе с матерью отдыхала под Бологом в имени Высокое, принадлежавшем князю Путяшину мужу ее тетки. Однажды она увидела в прихожей дома незнакомого человека и позже настояла, чтобы его пригласили к столу. Незнакомец оказался Николаем Рерихом, известным петербургским художником, который приехал к князю по делам археологических раскопок. Они велись неподалеку. Как выяснилось, Рерих с первого взгляда был покорен красотой Елены и за те несколько дней, что он прожил в имении, сумел вызвать в Елене ответное чувство. Оказалось, что она с детства мечтала связать свою судьбу с человеком искусства, чтобы быть для него другом, опорой и источником вдохновения. И в Николае Рерихе она встретила свою судьбу. Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге в семье нотариуса. Он с детства любил рисовать, интересовался археологией, ботаникой, собирал коллекции монет, минералов и окаменелостей. Николай мечтал о поступлении в Академию художеств, однако отец настаивал на том, что сын должен пойти по его стопам и выучиться на юриста. В результате Рерих поступил сразу и на юридический факультет университета, и в Академию. Владимир Стасов, известный музыкальный и художественный критик, один из основателей Могучей кучки, познакомил Рыриха с классической музыкой, которой художник ранее пренебрегал, и с известными композиторами: Мусоргским, Римским-Корсаковым, Стравинским. Отныне увлечение музыкой осталось с Николаем Рырихом на всю жизнь. Он даже пытался скрестить музыку и живопись, утверждая, что каждая краска, каждая линия имеют соответствующее звучание. Окончив университет и получив диплом, Рерих намеревался провести год в Европе и накануне отъезда познакомился с Еленой Шапошниковой. Разлука и постоянные письма лишь укрепили зародившиеся чувства. Уже через несколько месяцев они были помолвлены. «Ладушка, если ты свернешь в сторону, если ты обманешь меня, то на хорошей дороге мне места не будет», – писал он ей из Парижа. «Тебя я люблю только как человека, как личность, и если я почувствую, что такая любовь невозможна, то не знаю, где та граница скверного, до которой дойду я. Ты держишь меня в руках, и ты только ты приказываешь быть мне идеальным эгоистом или эгоистом самым скверным. Твоя воля». Хотя родственники Елены категорически возражали против ее выбора, к ней сватались сын миллионера и титулованные особы, а она выбрала какого-то художника с туманными перспективами. Но Елена была неумолима. Именно с Николаем она решила связать всю свою жизнь, и никакие уговоры не могли ее остановить. Едва Рырих вернулся в Россию, они обвенчались. Свадьба состоялась в церкви Святой Екатерины Императорской Академии Художеств 28 октября 1901 года. По стечению обстоятельств семейная жизнь Рерихов началась вместе с Новым веком. Уже в августе 1902 года у Рерихов родился сын Юрий, будущий ученый-востоковед, а в октябре 1903 – Святослав. Елена Ивановна сама разработала программу воспитания детей. Они не читали бездарных и лживых детских рассказов. Вместо этого она давала детям научно-популярные книги, дарила коллекции, гербарии, чучело животных и атласы. Святослав Николаевич вспоминал... Моя матушка мудрая с самого начала руководила нашей жизнью, следила за нашими интересами, порывами и чувствами. Она никогда не настаивала ни на чем, никогда не старалась как-то нас убедить в чем-то, но всегда оставила на нашем пути то, что нам было нужно. Таким образом, наш маленький мир был насыщен замечательными впечатлениями. Дети всегда присутствовали при беседах родителей, с самого детства получая пример любви, работоспособности, этических и моральных норм. Самое страшное, писала Елена Ивановна, это развить в ребенке эгоизм и скупость, ибо эти свойства ограничат и его мышление. Но заботы о детях не отдалили Елену Ивановну от мужа. Как вспоминали их друзья, с первого года замужества она проводила лето на раскопках новгородской губернии, живя с ним в землянках. Когда в 1903 году Николай Рерих отправился в путешествие по старым русским городам, художника интересовали обычаи, ремесла, памятники старины, их история, архитектурные особенности, Елена Ивановна сопровождала его в этой поездке. Специально для этого случая она освоила искусство фотографии, в те времена не самое простое дело, и даже реставрации. Во время поездки ею были сделаны сотни снимков, а Рерих написал несколько десятков картин. Ужасное состояние многих древних церквей поразило Рерихов. «Мне довелось увидеть много нашей настоящей старины и мало любви вокруг нее», писал Николай Константинович. Рерихи много сделали, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Писали статьи, выступали с докладами. Возможно, именно тогда у них зародилась идея о необходимости сохранять и охранять памятники культуры. Мысль, позже воплотившаяся в пакт Рериха. Заботясь о пропитании семьи, Николай Рерих устроился директором школы при Обществе поощрения искусств. Он мечтал реформировать обучение, дав ученикам возможность учиться в одном заведении многим видам искусства – от игры на музыкальных инструментах до лепки, от танца до живописи. В это время Елена Ивановна была рядом с ним, помогая создавать программу обучения и находить экспонаты для школьного музея. Рейхи собрали и прекрасную домашнюю коллекцию. У Елены Ивановны было настоящее чутье на произведение искусства, и нередко она обнаруживала под новыми наслоениями настоящие шедевры – картины Рубенса Брейгеля Ван Дейка. Позже коллекция была передана в Эрмитаж. В 1916 году Николай Рейх серьезно заболел. Из-за болезни легких ему посоветовали покинуть Петроград с его гнилым климатом, Однако в Европу, которую обычно советовали при таких заболеваниях, из-за мировой войны нельзя было попасть. Рерихи выбрали Карелию и переехали в Сердополь на берегу Ладожского озера, где пережили и Февральскую революцию, и Октябрьский переворот. В 1918 году Финляндия объявила о своей независимости, границы с Россией были закрыты. Так Рерихи, сами того не желая, оказались в эмиграции. Некоторое время они надеялись на то, что им удастся вернуться. Однако ситуация не менялась. В 1920 году Рериху предложили организовать выставку в Швеции, и семья тронулась в путь. Так началось их путешествие длиной в жизнь. Из Швеции Рерихи перебрались в Англию, где произошло событие, перевернувшее всю дальнейшую жизнь Елены Ивановны. Как и Елена Блаватская много лет назад, именно в Лондоне, 24 марта 1920 года, Елена наяву встретила тех, кто когда-то являлся ей во снах о видениях – Махатму Мория, а позднее и Махатму Кутхуми, глав Белого Братства, руководящего развитием человечества. С этого дня она начала работу, которую продолжала всю оставшуюся жизнь. Под диктовку учителей Елена Рерих стала создавать учение живой этики, агни-юги. Об этом учении Елена Ивановна говорила. Оно вмещает в себя всю жизнь, все области ее, имеет в виду все усовершенствование. Последователи Рерихов утверждали, что Елена Ивановна обладала столь высокой духовностью, что могла без дополнительной подготовки или обучения слышать слова Махатмы, которые она записывала в дневник, а позже на основе этих записей создавала книги, ныне составляющие основу учения Агни-йоги. Сама Елена Ивановна была настолько уверена в том, что она лишь записывает то, что ей передают учителя, что даже отказывалась ставить своё имя на обложке. Практически все её труды были изданы под разными псевдонимами. Наследница Елены Блаватской и её теософических знаний Елена Ивановна, однако, не повторяла выводов своей предшественницы, а излагала собственные. Если Елена Петровна излагала общие теоретические знания, касающиеся существования человечества и его взаимодействия с мировым космосом, то Елена Ивановна особенно поначалу сосредоточилась на советах и указаниях, позволявших отдельному человеку двигаться по пути самосовершенствования к вершинам духовного развития. По словам Махатмы, Земля была накануне решающей битвы добра и зла, и человечеству было необходимо встать на путь духовного очищения, которое не только приведет его к новым знаниям, но и позволит навсегда победить силы зла. Грубо говоря, живая этика является руководством к действию и представляет собой именно слияние философских, этических и религиозных принципов жизни, собранных в разных культурах и разных временах.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 Эта мысль красной нитью проходит в учении, столь щедро проливаемым сейчас на помощь страждущему и сметенному человечеству. Истинно новое откровение, явленное светом учения, станет учением ведущим, книги станут книгами любимыми, настольными. Первая книга «Листы сада Мории. Зов» вышла из печати в 1924 году, последняя в 1937 По легенде, Елена Рерих стала первой, кто принял огненное крещение, открыв для себя доступ к высшим сферам. Ей было дано новое имя Урусвати, что на санскрите означает «свет утренней звезды». Отныне она, подобно далекой звезде, несущей надежду восьми вечной ночи, несла людям новое знание, призванное очистить их и наставить на путь самосовершенствования. К концу 1920 года Рерихи прибыли в США, где Николай Константинович с огромным успехом демонстрирует коллекцию своих картин. Турне по стране было настолько успешным, что на этой волне Рерихи создали в США несколько организаций, призванных проповедовать и изучать идеи Рерихов. Музей Николая Рериха, которому художник пожертвовал свои картины. Институт объединенных искусств, призванный воплотить в жизнь те принципы, на которых Николай Константинович когда-то мечтал перестроить школу в Петрограде. Художественный центр «Венец мира» объединения художников «Пылающие сердца» каждом из этих начинаний активнейшую роль играла Елена Ивановна. Она вдохновляла и направляла соратников и учеников, влияя через них на всю культурную жизнь. «Радостно видеть», – писала она, – «как в дни разрушения светлые души собираются в имя культуры, стараясь сохранить огонь и дать радость творческого созидания и расширения сознания, ищущим выхода из создавшегося умственного тупика, ведущего за собою и материальное бедствие». В декабре 1923 года Рерихи наконец отправились в страну своих грез – в Индию. Едва освоившись на новом месте, они задумали совершить экспедицию по отдаленным и малоизученным районам Азии, которая должна была занять несколько месяцев, но длилась пять лет. Елена Рерих была единственной женщиной, принявшей участие в «Великом путешествии». Центрально-Азиатской экспедиции, причем шла она наравне с мужчинами, но, как и подобает истинной женщине, с большим смирением, заботясь не только об успехе предприятия, но и о здоровье и душевном спокойствии каждого участника. «Принести помощь, ободрить, разъяснить, не жалея сил, на все готово, Елена Ивановна», писал Николай Рырих, «часто остается лишь изумляться, откуда берутся силы, особенно же зная ее слабое сердце». На коне вместе с нами Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала, подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она. У самой пульс был 140, но она все же пыталась лично участвовать и в устроении каравана, и в устроении всех путевых забот. Никто никогда не видел упадка духа или отчаяния, а ведь к тому бывало немало поводов самого различного характера. Во время экспедиции была собрана масса ценнейшего материала по истории, археологии, этнографии, географии, лингвистике. Найдены уникальные тексты, предметы народного искусства и быта. А Елена Ивановна написала несколько книг, освещавших учение Агни-йоги, а также перевела на русский часть знаменитых писем Махатм из сборника посланий, которыми Мхатмы при помощи Елены Блаватской обменивались с Альфредом Синитом. Эти переводы вошли в книгу «Чаша Востока», опубликованную под псевдонимом Искандер -ханум». В 1926 году в Монголии было опубликовано под именем Натальи Рокотовой исследование основы буддизма, где Елена Ивановна объясняла европейцам основные положения буддийской философии – карма, нирвана, перерождения и общие принципы буддийской этики, к тому моменту практически неизвестные широкой публике. Во время экспедиции Рерихам удалось ненадолго посетить Россию. В 1926 году Николай, Елена и Юрий Рерихи, как гласит легенда, прибыли в Москву с ларсонги Гималайской земли на могилу Ленина и посланием Махатн советскому правительству. Но, к сожалению, большевики не пожелали учесть рекомендаций Белого братства, и Советский Союз не стал первой страной, где началась бы великая трансмутация – Переход человечества на принципиально иной уровень развития. Вернувшись в Индию, Рерихи поселились на севере страны, в долине Кулу. Там удачно сочетался мягкий климат и вид на древние Гималаи в которых, по преданиям, скрыта Шамбала – место жительства учителей. Там они основали Гималайский институт научных исследований, получивший в честь Елены Ивановны имя Урусвати. Елена Ивановна мечтала, что когда-нибудь институт станет центром города знания, в котором все страждущие смогут приобщиться к любой науке. «Мы желаем в этом городе, – писала она, – дать синтез достижений, поэтому все области науки должны быть впоследствии представлены в нём. И так как знание имеет своим источником весь космос, то и участники станции должны принадлежать всему миру – то есть всем национальностям. С этого момента Елена Ивановна почти целиком посвятила себя трудам во славу агни-йоги. Она писала книги, переводила древние священные тексты, вела обширнейшую переписку с корреспондентами по всему миру. Переписываться с Еленой Ивановной считали за честь виднейшие ученые-писатели и политики того времени. Ее письма, которые она, в отличие от книг, писала от собственного имени, представляют собой уникальнейший материал. В 1929 году она под именем Жозефины Сен-Илер издала в Париже книгу «Криптограммы Востока», представляющую собой сборник апокрифических преданий из жизни великих пророков и учителей человечества от Будды Гаутамы Иисуса Христа до Сергия Радонежского. Через несколько лет вышли переводы на русский язык знаменитой книги Елены Блаватской «Тайная доктрина». По воспоминаниям Елена Ивановна работала так быстро, что было непонятно даже, как она успевает записывать, не говоря уже о переложении мысли с одного языка, а точнее с нескольких Блаватская обильно усначала свой текст цитатами на многих древних языках, на другой – Постепенно Елена Ивановна стала одним из ведущих специалистов по культуре, истории и филологии Индии и народов Востока. Даже Юрий Николаевич Рерих, получивший прекрасное образование и сам признанный одним из самых знающих людей в этих областях, нередко в затруднительных случаях консультировался с матерью и всегда получал исчерпывающие ответы. В начале 30-х годов, когда еще никто, кроме самых прозорливых умов, не ожидал мировой войны, Елена Рерих предчувствовала неизбежное столкновение, которое она в эзотерическом смысле толковала как проявление мировой битвы добра и зла. Нацистская Германия и лично Гитлер для нее были персонификацией темных сил, с которыми должна была бороться страна лучшая, то есть СССР. Уже давно обеспокоенный судьбой мирового культурного наследия, Николай Рерих в конце 20-х годов составил проект Международного договора о защите культурного наследия и создал эскиз знамени мира, которым следовало отмечать подлежащие охране памятники. На белом полотнище три красных круга, объединенные красной окружностью. По разным толкованиям круги означают либо единство религии, искусства и науки, объединенные культурой, либо общность прошлого, настоящего и будущего, объединенной вечностью. Елена Рерих принимала самое активное участие в утверждении пакта. Во многом благодаря ее усилиям в 1935 году пакт был подписан 22 странами. Многие ученики Рерихов говорили, что очень обязаны Елене Ивановне, ее духовность свету и свету ее личности, ее книгам и личному примеру. Но больше всех ценил свою жену сам Николай Константинович, самый верный ее друг, соратник и советчик. Он не только рисовал ее на своих картинах, воспевал в стихах и прославлял в теоретических работах. Он, казалось, всю свою жизнь посвятил служению ей, как и она посвятила свою жизнь ему. В день сорокалетия их семейной жизни он записал в дневнике «Сорок лет – немалый срок. В таком дальнем плавании могут быть извне встречены многие бури и грозы. Дружно проходили мы всякие препоны, и препятствия обращались в возможности. Посвящал я мои, моей Елене, жене моей, не спутницы, вдохновительницы». Каждое из этих понятий было испытано в огне жизни. И в Питере, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по всей Азии мы трудились, учились, расширяли сознание. Творили вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы носить два имени – женское и мужское. И до войны, и после нее, рылихи всеми силами стремились вернуться на родину – Однако в силу каких-то обстоятельств ни одно их прошения не было удовлетворено. В декабре 1947 года скончался Николай Рерих. По индуистскому обычаю его тело было предано огню. На месте его сожжения установлен камень с надписью «15 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха, великого русского друга Индии. Да будет мир». Смерть мужа стала для Елены Ивановны тяжелейшим ударом, но ее поддержал Махатма, приславший ей слова утешения и поддержки. «Осиротевшая моя, нужно принять новую ношу, храните силы, надо до родины донести чашу». Под чашей подразумевалось учение агни-йоги, которое надо было донести до Советского Союза. Елена Рерих продолжала верить, что именно ее страна должна стать проводником нового знания, оплотом новой цивилизации, идущей на смену прежней. Елена Ивановна с сыном Юрием еще несколько месяцев ждали парохода, который должен был привезти им визу в Советский Союз. Корабль пришел, а документы нет. Тогда она из-за сложностей политической ситуации в окрестностях Кулу перебралась в Калимпонгу, городок в восточных Гималаях, где продолжала свои мысленные беседы с учителями. Она ушла из жизни 5 октября 1955 года. Когда ее тело несли к погребальному костру, тысячи окрестных жителей пришли проводить ее в последний путь. Далеко не все знали ее лично, но все почувствовали, что в тот день должны выйти на улицу. На месте ее сожжения была установлена ступа из белого мрамора, первая в Индии ступа, посвященная женщине. Ныне рядом с ней построен буддийский монастырь. Дело Рерихов продолжали сыновья. Юрий, который смог исполнить мечту родителей, вернуться на родину, где он стал проповедовать их учения, и Святослав, который, как и отец, стал художником. В 1990 году он передал России наследство своих родителей – картины, книги, личные документы. Благодаря стараниям сыновей Николая Константиновича и Елены Ивановны ныне в России действует Музей Рэриха, Международный центр Рериха, несколько культурных и научных организаций, занимающихся изучением и распространением учения Агни-йоги. Именем Елены Рерих названы астероид и горный перевал, колледж искусств в Индии и народная библиотека на Алтае. И поныне светит людям «Утренняя звезда» у Урусвати.